Пока Храбров принимал душ, самурай быстро оделся и покинул квартиру. Терять время Аято не собирался. Взяв на стоянке такси, японец отправился на одну из явок. Уже через сорок минут он вошел в небольшой магазин женской одежды. Едва уловимый жест рукой, и хозяин вежливо выставил на улицу всех посетительниц. Мужчины молча скрылись в подсобном помещении. «Какова общая обстановка в управлении?» — спросил Тина. «Нормализуется», — сказал Аланец, включая специальное противоподслушивающее устройство. «После возвращения Броквилла репрессии прекратились. Внедренные посвященные выявлены и арестованы». «Хорошо», — произнес самурай. «Что с ночной операцией?» «Наши люди вне подозрений», — вымолвил агент. «Следы подчищены безукоризненно». «Молодцы» похвалил ята: «Теперь организуй мне закрытый канал». «Нет проблем», — проговорил мужчина, нажимая на маленькую неприметную кнопку в полу. Потайная дверь в дальней стене тут же опустилась вниз. В невзрачной квадратной комнатке была установлена сложнейшая, самая современная аппаратура. Японец решительно шагнул вперед и сел за пульт. Понимая, что разговор будет носить конфиденциальный характер, Владелец магазина поспешно удалился. Тина включил питание и быстро набрал нужный код. На экране голографа появилась миловидная тосконка лет двадцати трех с необычайно смуглой кожей. Наверняка Гитера. «Доброе утро», — улыбнулась девушка. «Это приемная члена Совета Союза Зенды Тиун». «Здравствуйте», — произнес самурай. «Я бы хотел обсудить с госпожой Тиун кое-какие вопросы». «Вам назначено?» — уточнила секретарша. «Нет», — честно ответила ята. «Боюсь, представительница Лиги мутантов не сможет вас принять», — изобразив сожаление, сказала Тосконка. «Она очень занята. Последние дни выдались через чур насыщенными и напряженными. Но я постараюсь найти в ее графике брешь. Завтра ситуация обязательно прояснится. Если...» — обойдемся без дежурных фраз. Оборвал девушку японец. «Сообщите Тиун, что на связи майор Аята». Секретарша внимательно посмотрела на Тина и решила больше не спорить. В голосе незнакомца отчетливо звучали стальные нотки. «Обычные просители так никогда не разговаривают». «Подождите немного». После некоторой паузы вымолвила Тосконка. Экран голографа тут же погас. Он вспыхнул вновь лишь через 10 секунд. Теперь самурай увидел Зенду. Возраст, конечно, сказывался, но выглядела Гитера по-прежнему великолепно. Ровный бронзовый цвет лица, чуть вздернутый подбородок, собранные в пучок на затылке длинные темные волосы и знакомый проницательный блеск в глазах. «Приятная встреча», — проговорила Тиун. «Рада, что жив и здоров. Слухи ходили разные. Происки врагов». Спокойно произнес Аята. «После гибели генерала Байлота и смены руководства службы контрразведки многие честные офицеры попали в опалу. Я не исключение». «Понимаю», — кивнула головой Оливийка. «Но не будем терять время». «Зачем ты меня вызвал?» «Посторонних рядом нет?» — поинтересовался японец. «Тина, я не настолько глупа», — вымолвила Зенда. «Если человек, объявленный государственным преступником, добивается аудиенции, значит дело серьезное. В соседнем кабинете идет совещание, но эта комната не прослушивается. Можешь говорить безбоязненно. Защиту канала, разумеется, не гарантирую». «Прекрасно», — проговорил самурай. «Когда состоится заседание совета?» «Сегодня днем», — ответила Тиун. «А если точнее, то через шесть часов». «Какие вопросы будут обсуждаться?» – произнес Аята. «А ты не догадываешься?» – язвительно сказала Гетера. «Естественно, убийство Лизы Сол и взрыв на Калаквии. Терпение народа иссякло. Пора браться за террористов всерьез». «Полностью поддерживаю данное мнение», – проговорил японец. «Подпольную организацию посвященных нужно уничтожить любой ценой. Мерзавцы пролили слишком много невинной крови. «Хватит болтать чепухутина вымолвила Зенда. «Не тяни, давай по существу». «Люблю умных женщин», — усмехнулся самурай. «Считаю, что в повестку совещания надо внести коррективы». «У тебя есть конкретное предложение?» — произнесла Оливийка. «Да», — сказала Ята. «Совет до сих пор не обсудил итоги звездной экспедиции в систему китара». «И кто же будет отчитываться?» — спросила Тиун. «Конечно, командир эскадры полковник Храбров», — бесстрастно проговорил японец. «Ты пьян или сошел с ума?» — раздраженно повысила голос Гетера. «Оли что, вернется с того света?» «В некотором роде», — вымолвил Тина. «Если честно, он и не умирал». «С этого момента, пожалуйста, поподробнее». Зенда невольно подалась вперед. «Мы предполагали, что посвященные попытаются убить офицера», и потому на лайнер отправили двойника пояснил самурай им был дарл адъютант старика капитан выполнил свой долг а храбров тихо и благополучно добрался до алана дополнила тосконка именно подтвердила ята сейчас улись во фланке перед заседанием состоится пресс конференция командира звездной эскадры полковник в деталях расскажет о путешествии к Абралису и причинах подтолкнувших его на столь рискованный и авантюрный шаг. «Хоть одна хорошая новость за день». Тиун откинулась на спинку кресла. «Что потребуется от меня?» «Полная реабилитация Храброва, снятие всех обвинений», произнес японец. «Об этом мог и не просить», — вымолвила Гитэра. «Что еще?» «Ты выдвинешь кандидатуру Олися на должность командующего Звездным флотом», — проговорил Тина. Ваши аппетиты растут, рассмеялась Зенда. А как же Оун? Он возглавит вооруженные силы в целом, ответил самурай. Интересная мысль, задумчиво сказала Тиун. Но если ты помнишь, генерал подал в отставку, прайлот ее не принял, но Оун демонстративно покинул столицу и улетел на грот тридцать один. Я решу данную проблему, заверил тасконку Аята. «В таком случае я на вашей стороне», — вымолвила Гетера. «Благодарю», — произнес японец, отключая канал. Связаться с командующим оказалось гораздо сложнее. Генерал всячески избегал контактов с внешним миром. Видимо, его терзали угрызения совести. Он должен был сразу заявить, что знал о разведывательной миссии эскадры Храброва. Тогда события в стране развивались бы совсем иначе. Однако Тина не привык сдаваться. После получасовых усилий самурай заставил оператора соединить его с Оуном. передая -то, предстал худощавый угрюмый мужчина с темными мешками под глазами. Судя по небритой щетине, зеленоватому оттенку лица и стакану вина на столе, генерал беспробудно пил уже несколько дней. Не самое лучшее состояние для серьезного разговора, но выбирать не приходилось. Выдержав паузу, японец сказал, «Добрый день, господин Оун. Вы неважно выглядите». Офицер поднял голову и пристально посмотрел на Тина. «Мы раньше встречались?» — уточнил тосконец. «Пару раз», — ответил самурай. «Я служил в ведомстве Аргуса Байлота». «И что от меня понадобилось в службе контрразведки?» — недоуменно спросил генерал. «Вы не поняли». «Я выступаю как частное лицо», — произнес Аято. «Тем более странно». Пожал плечами Оун и залпом осушил стакан. В глазах офицера тут же появился неестественный блеск. Вытерев рот рукавом, тосконец вымолвил. «Внимательно слушаю». «И попрошу без длинных пафосных речей». «Хорошо», — проговорил японец. «Примерно через пять часов состоится заседание совета». Вы должны на нем присутствовать. Ссылки на плохое самочувствие не принимаются. Человеческая наглость не знает границ», — язвительно сказал генерал. «Придется напомнить еще раз. Я в отставке и никакого отношения к флоту и главному органу власти Союза не имею». «Перестаньте», — спокойно произнес Тина. «Отставка не принята». «Кроме того, сегодня будут обсуждаться итоги экспедиции в систему китара. Одному полковнику нужна ваша поддержка». Оун резко вскинул подбородок. Несмотря на сильное опьянение, соображал он быстро. «Офицер, которому я действительно был обязан помочь, к сожалению, мертв», заметил тосконец. «Вы ошибаетесь», — возразил самурай. «Иногда люди видят не то, что есть на самом деле». Неужели двойник, догадался генерал. Предлагаю поговорить об этом во фланке. Вымолвила Ята. Вы прилетите в столицу непременно, сказал Оун, вытягивая шею и поправляя воротник кителя. Надо только привести себя в порядок. В последние дни я немного расслабился, но теперь ситуация изменилась. Подготовив почву в совете, Японец приступил к осуществлению второй стадии своего плана. В течение 20 минут Тина оповещал крупнейшие информационные компании о предстоящей пресс-конференции Храброва. Местом ее проведения самурай назначит холл здания правительства. Когда у внешних ворот соберутся сотни журналистов, отказать им будет сложно. Зато охрана тщательно проверит репортеров на наличие оружия и взрывчатки. «Безопасность никогда не помешает». Ряд агентств с недоверием отнеслись к сообщению Аята, однако это обстоятельство ничуть не расстроило японца. Тина не сомневался, что слухи о чудесном воскрешении командира звездной эскадры мгновенно разлетятся по городу. Люди придут навстречу хотя бы из простого любопытства. Закончив работу, самурай встал со стула и вышел в подсобное помещение. «Вэнс». Негромко позвал хозяина магазина аято «Я здесь», — произнес мужчина, появляясь из общего зала. «Аппаратуру выключить и законсервировать», — сказал японец. «Через пять минут после моего ухода покинешь явку. Канал хоть и закрытый, но рисковать не стоит». «Не беспокойтесь», — улыбнулся Аланец. «У меня нет ни малейшего желания знакомиться со следователями службы контрразведки». Тем более я давно хотел навестить отца. Прекрасная идея, заметил Тина. Родителей нельзя забывать. Пожав на прощание агенту руку, самурай не спеша двинулся к двери. Выйдя на улицу, я-то привычно огляделся. Вокруг обычные, ничем не примечательные прохожие. Впрочем, правильно организованную слежку обнаружить практически невозможно. Японец поправил пиджак, и быстро зашагал к стоянке электромобилей. Спустя четверть часа машина уже везла его в центр фланки. Не зная, чем заняться, Храбров и Сатан все утро смотрели голограф. Основная часть новостей по-прежнему была посвящена гибели Лизы Соул. Репортажи с места событий, интервью, комментарии следовали один за другим. Абсолютное большинство обозревателей считало, что покушение совершили бывшие посвященные. Факты – упрямая вещь, а они недвусмысленно указывали на сторонников свергнутого диктатора. Тот же тип взрывчатки, темное прошлое телохранителей члена совета, угрозы, звучавшие в адрес Соул. Замысел Тина блестяще осуществился. Японец вернулся около полудня. Закрыв за собой дверь... А я так громко крикнул. «Олесь, бери форму и переодевайся. Времени мало. Журналисты изнемогают от нетерпения». В прихожей самурай передал Русичу огромный черный кейс. В нем лежала новенькая форма полковника Звездного флота. Спорить с товарищем Храбров не стал. Механизм операции запущен, отступать поздно. Появление Олиса в Совете должно окончательно сломить оппозицию. «Сколько же комплектов вы пошили?» — поинтересовался Русич, натягивая брюки. «Пять», — не задумываясь, вымолвил Тина. «Но это не моя заслуга, а Аргуса». Взяв со стола стакан с соком, японец прошел в гостиную и устало опустился в кресло. После некоторой паузы Аята проговорил. «Думаю, старик предвидел подобную развязку. В прозорливости ему не откажешь. Дарл не случайно готовился три года». «А ведь есть еще один двойник». Байлот был мудрым человеком. «Но избежать смерти не сумел», — вставил англичанин. «Причем враг совершил покушение не где-нибудь, а в здании правительства. Советую это учесть. Для обезумевших фанатиков собственная жизнь ничего не значит». «Справедливое замечание», — согласился самурай. «Мы предпримем необходимые меры предосторожности». Между тем храбров застегнул китель и направился к зеркалу. Форма сидела идеально. «Хватит любоваться собой», — иронично произнес Тина. «Пора идти. Нас ждут». Друзья покинули квартиру и спустились вниз по лестнице. У подъезда дежурили два крепких парня в штатском. Японец остановился и едва слышно сказал. «Рад представить твоих телохранителей, Олис. Стин и Гривен». Аланцы деликатно кивнули головами. «Кто из них кто, Русич так и не понял». «Мы с Крисом сопровождать тебя не будем», — продолжила ята. «Риск чересчур велик. Я до сих пор в розыске. Присутствие на пресс-конференции беглого майора может скомпрометировать командира звездные эскадры. Лишние проблемы полковнику Храброву ни к чему». «Благодарю за заботу», — усмехнулся Олис. Сначала бросил меня на растерзание репортерам и совету, а теперь беспокоится о моей репутации. Не познавато ли? В самый раз бесстрастно вымолвил самурай: Удачи! Я уверен, ты выкрутишься. Крепкое рукопожатие, и две группы мужчин разошлись в разные стороны. Агенты вывели Русича на улицу. К обочине тут же подъехал серебристый электромобиль. Как только офицеры закрыли двери, Машина сорвалась с места. Через несколько секунд она выскочила на центральную магистраль и влилась в общий поток. Храбров плохо знал Фланкию, а в пригородных кварталах вообще не ориентировался. И не мудрено, столица Алана занимала гигантскую территорию. По последним данным, в ней проживало около 30 миллионов человек. Выходцы Тосконы и Маоры стремились сюда, чтобы сделать карьеру и заработать денег. Большой мегаполис, большие возможности.